20. Возможно, виноват не поляк, не оба поляка, молодой, что давно мертв, и старый, еще живой. Может быть, в этом есть доля вины самой Беатрис? Все, к чему сейчас лежит ее душа в музыке, это песни и танцы, а вовсе не драма со взлетами и падениями, форте-пьяно, форте-пьяно, и уж точно не философствование. Музыка, занятая поисками утраченного Малер, заставляет её зевать. В конце концов, именно поэтому Поляк ей не интересен. Штаясь по миру в поисках собственных утрат, он случайно натыкается на неё, Биатрис, и превращает её в фетиш. Вы приносите мне мир. Какая чушь. Я не являюсь ответом на загадку вашей жизни, синьор Витольд, ни вашей, ни чьей ли бы ещё. Я такая, какая есть.